Глава двадцать девятая. Жан-Вальжан мстит. Мариус бросился с баррикады на улицу, но было уже поздно. Гаврош был мертв. Он поднял только его труп. «Увы», — думал он, — «я сделал то же, что его отец сделал для моего. Но Тонарде вынес его живым. Я же возвращаю ему его сына мертвым». Когда Мариус вернулся на баррикаду с телом Гавроша на руках, у него, так же, как и у мальчика, лицо было залито кровью. В ту минуту, как он наклонился поднять труп, пуля скользнула по его голове, но он и не заметил этого. Ему поспешили перевязать рану. В это время раздался отдаленный бой часов. Пробило двенадцать. Тогда анжоль раз выпрямился во весь рост и вскричал «Тащите камни в дом! Обложите ими все окна! Половина сражающихся пусть остается здесь, другая же пусть примется за работу! Времени терять нельзя!» В конце улицы со стороны войск показался взвод саперов с топорами и ломами в руках. Очевидно, нападающие переходили в наступление. Приближался решительный момент. Приказ Анжольраса был выполнен в точность Все окна быстро завалили камнями. Сделав еще несколько необходимых распоряжений, он обратился затем к Жаверу и сказал «Я тебя не забываю». И, положив на стол заряженный револьвер, прибавил «Последний, кто выйдет отсюда, размозжит череп этому шпиону». «Здесь?» — спросил кто-то. «Нет, не будем смешивать этого трупа с нашими мертвецами». Его надо будет вывести за малую баррикаду и там с ним покончить. живер сохранял свою прежнюю невозмутимость. Тут выступил Жан Вальжан. Он подошел к Анжольрасу и сказал, «Можете вы сделать для меня что-нибудь?» «Несомненно! В таком случае прошу отдать мне этого человека. Я желаю сам размозжить ему голову». Жавер при этом взглянул на Жана Вальжана и спокойно произнес. Это совершенно справедливо. раз обвел глазами присутствующих и спросил. Никто ничего не имеет против этого. И так как все молчали, то прибавил, обращаясь к Жану Вальжану. Берите этого, сыщика. Жан Вальжан возле Жавера, присев на край стола, стал заряжать свое ружье. В ту же минуту послышался звук рожка-гарниста. Жавер захохотал. — Вам не поздоровится так же, как и мне! — закричал он. Все ринулись на баррикаду. — До скорого свидания! — крикнул он вслед Жавер. Когда Жан-Вальжан очутился один с Жавером, он отвязал веревки и знаком велел ему встать. Жавер повиновался. Тогда Жан Вальжан тихо вывел его за веревку из кабака, держа пистолет наготове Так прошли они до внутреннего четырехугольника малой баррикады. Никто не обратил на них внимания, потому что все заняты были атакой. Один только Мариус заметил, как они прошли. Эта группа, палач и его жертва, озарилась могильным светом, наполнившим его душу. Наконец, они очутились в переулке, где никто не мог их видеть. Сделав еще несколько шагов, они остановились. Жавер произнес. — Ну? — Расплачивайся. Жан-Вальжан вытащил из кармана складной нож и раскрыл его. «Нож — Нож! — воскликнул Жавер. — Конечно, это тебе более к лицу. Жан-Вальжан перерезал последние путы Жавера и, выпрямившись, сказал, «Вы свободны». Жавера удивить было нелегко. Тем не менее, как он не владел собой, а тут он не мог удержаться от потрясения. Он стоял безмолвный и неподвижный. Жан-Вальджан продолжал, «Не думаю, чтобы я вышел отсюда живой». Тем не менее, если я уцелею, то я живу под именем Фашлевана на улице Омарме, номер семь. Лицо Жавера приняло выражение тигра, и он пробормотал сквозь зубы. «Берегись! Уходите!» — сказал Жан Вальжан. «Ты сказал? фошлеван улица Омарме?» — спросил Жавер, номер седьмой. Жавер повторил в полголоса номер седьмой. Он застегнул свой сюртук, выпрямил грудь и плечи, сделал полуоборот и зашагал к рынку. Жан-Вальжан следил за ним глазами. Сделав несколько шагов, Жавер вернулся и сказал Жану-Вальжану — Это скучно. Убейте меня лучше. Он и сам не заметил, что не говорил больше ты. Жану Вальжану. «Убирайтесь!» — вскричал Жан Вальжан. Жавер ушел медленным шагом. Минуту спустя он исчез за поворотом улицы. Когда он скрылся, Жан Вальжан выстрелил в воздух. Потом вернулся на баррикаду и произнес. «Кончено!» Холодный ужас пронзил сердце Мариуса. Между тем баррикада переживала агонию. Вдруг барабанный бой возвестил приступ. Атака походила на ураган. Накануне неприятель подкрадывался во мраке тихо, как змея. Теперь же, среди белого дня, страшная масса армии при реве пушек в звуках труп с саперами во главе прямо обрушилась на баррикаду. Стена выдержала натиск. Инсургенты отвечали непрерывным огнем, но приступ был до того отчаянный, что через минуту вся баррикада наводнилась нападающими. Осаждаемые были не менее ожесточены, и через мгновение улица покрылась грудой мертвых тел. Приступы следовали один за другим. Ужас усиливался. Кровь лилась ручьями. То было не сражение, а жерло огненной печи. Уста дышали пламенем, лица преобразились. Страшно было видеть, как они мелькали среди непрерывно вспыхивавших молний. Самое страшное бездно бледнело перед этим зрелищем. Дрались всем, чем могли, везде, со всех сторон, отовсюду. Полуразрушенный фасад Каринфа был страшен. Все товарищи Мариуса и Анжульраса были убиты. Мариус сам был весь покрыт ранами, Один анжоль Анжольрас оставался неуязвимым. Вдруг новая колонна с поднятыми штыками и ружьями появилась на гребне баррикады. Горсть оставшихся в живых инсургентов попятилась в беспорядке. В некоторых проснулась страшная привязанность к жизни. Они прижались к дому. анжоль Анжольрас бросился к ним и помог отворить дверь кабака, Все ринулись в нее и захлопнулись с такою силою, что на внутренней стороне осталась целиком отрезанная пятерня солдата, уцепившегося за нее. Мариус остался на улице. Ружейный выстрел оцарапал ему ключицу, и он почувствовал, что падает. Но уже с закрытыми глазами ему показалось, что чья-то сильная рука подхватила его и последнюю мыслью его было «Я в плену! Меня расстреляют!» Между тем началась осада кабака. «Теперь продадим жизнь дорогой ценой!» — вскричал Анжольра с товарищем. Кабак геройски сопротивлялся. Двери, и стена вскоре, конечно, были пробиты, и солдаты ворвались в комнату. Бешенство овладело ими под влиянием сопротивления этой ничтожной горсти. И не прошло и пяти минут, как все, кроме Анжольраса, были перебиты. Анжольрас с одной винтовкой в руке проламывал голову всякому, кто к нему приближался. Он забился в самый дальний угол и с обломком ружья в руке, и гордым взглядом казался еще настолько опасным, что никто не решался подойти к нему. «Это начальник!» — закричали солдаты. «Это он убил артиллериста! Он встал очень удобно! Пусть там и останется! Расстреляем его! Расстреливайте!» Вскричал Анжоль раз и, отбросив в сторону ружье, скрестил на груди руки и спокойно остановился. Этот возглас произвел странное впечатление. Хаос внезапно успокоился, и такое презрение к смерти обезоружило всех. Поднявшиеся ружьи невольно опустились. Наконец вмешался офицер. — Хотите, чтобы вам завязали глаза? — спросил он. — Нет. Через минуту раздался залп. раз пронзенный восьмью пулями, как бы пригвожденный к стене, остался стоять. Прекрасная голова его поникла, и все было кончено. Четверть часа спустя баррикада была взята. Солдаты принялись обыскивать соседние дома и преследовать беглецов. Затем все успокоилось, и наступила тишина. Мариус был действительно в плену, но в плену у Жан-Вальжана. Рука, подхватившая его во время падения, была его рука. Жан-Вальжан не принимал деятельного участия в сражении, что, однако, не мешало ему жертвовать собой. Он подбирал раненых и убитых и под градом пуль переносил их в залу. Он исправлял баррикаду, но все это делалось молча. Впрочем, он получил все-таки несколько царапин. Во время боя он как бы не обращал внимания на Мариуса. В сущности же он не спускал с него глаз». Когда выстрел сразил молодого человека, Жан-Вальжан с быстротой тигра, бросающегося на свою жертву, подхватил его и унес. Никто не заметил этого в пылу сражения. Жан-Вальжан увлек Мариуса к малой баррикаде. Там он остановился, опустил тело на землю и прислонился к стене. Положение было ужасно. Как уйти отсюда? Через две или три минуты ворвутся солдаты, и тогда нет спасения. Кругом высились стены. Бежать по улицам с телом на плечах невозможно, потому что все улицы переполнены войсками. За стенами сторожила смерть. Что делать? Необходимо было снова, как в ту страшную ночь, немедленно найти выход во что бы то ни стало. Жан-Вальжан взглянул на дом, потом на баррикаду потом на землю и пришел в полное отчаяние. Вдруг под ногами, в нескольких шагах впереди, он увидел под грудой камней скрытую наполовину решетку, фута два в диаметре. Сквозь перекладины виднелось темное отверстие, подобно трубе камина. Жан-Вальжан бросился к решетке, и старая способность устраивать невероятные бегства снова вернулась к нему. В одну минуту он разбросал камни, поднял решетку, взвалил на плечи тело Мариуса и с помощью локтей и колен спустился в колодец. К счастью, он оказался не очень глубоким, и Жан-Вальжан скоро коснулся подошвами каменных плит дна. Он очутился в длинном подземном коридоре. Глубокое спокойствие, тишина и мрак господствовали в нем и он снова ощутил то же, что и несколько лет тому назад, когда с улицы попал за монастырскую ограду. Но только теперь с ним была не Казетта, а Мариус. Едва слышно над головой его раздавался глухой ропот и страшная суматоха последних минут защитников Каринфа, погибавших геройской смертью. Глава тридцатая. Тайны подземного Парижа. Жан-Вальжан очутился в парижской клоаке. Переход был поразительный. Среди города Жан-Вальжан очутился вне его. В мгновение ока он перешел от яркого света к полному мраку, от полудня к полуночи, от оглушительного шума к безмолвию и от самой неминуемой опасности к полному спасению. Только раненый не шевелился на плечах его, так что он не знал, уносит ли с собою в этот склеп живого или мертвеца. Первым его ощущением было ослепление. Все вдруг померкло вокруг него. Одну минуту ему показалось, что он также и оглох. Он ничего более не слыхал. До него не доносился более шум бешеной резни, благодаря толстому слою земли над его головой. Слышен был только отдаленный гул, словно из пропасти. Под ногами у него была твердая почва. Он протянул руку в одну и в другую сторону, и оба раза коснулся стены, из чего заключил, что находится в узком проходе. Поскользнувшись, убедился что под ногами сыро, поэтому двинулся вперед с большой осторожностью, опасаясь ямы или провала. Несколько минут спустя глаза его привыкли к темноте, и он начал кое-что различать. Надо было идти вперед во что бы то ни стало, иначе решетка будет замечена солдатами, которые также могли спуститься в колодец и обыскать его. Он с решимостью пустился снова в путь, и углубился в темноту. В сущности, он находился в большей опасности, нежели предполагал. Ему грозили миазмы и колодцы, ужасы не менее страшные, чем сражения. Жан-Вальжан попал из одного круга ада в другой. Сделав шагов пятьдесят, он остановился. Проход, по которому он шел, примыкал к другому, который тянулся в поперечном направлении и расходился на две стороны. В какую направиться? Жан Вальджан решил было взять налево, потому что в эту сторону путь шел наклонно, следовательно, спускался к реке, и таким образом можно было скоро очутиться у устья канала, где-нибудь на берегу сены. Но, с другой стороны, появиться среди белого дня в какой-нибудь многолюдной части набережной с мертвым человеком на плечах, означало обратить на себя внимание прохожих и через минуту попасть в руки полиции. Это было бы более чем неблагоразумно. Лучше отдаться на волю проведения. И Жан-Вальжан повернул направо. Он шел вперед смело, но с тревогой в душе. Мало-помалу им стал овладевать ужас окружавший его мрак сообщался и его уму он не знал где он каждый шаг который он делал мог быть его последним шагом найдет ли он выход и выберется ли отсюда быть может мариусу суждено умереть от потери крови а ему от голода и скелеты их останутся здесь и будут найдены когда нибудь в этом ужасном мраке в этой пропасти вдруг в одном месте Он после тишины, в которой очутился, услышал над головой угул. Он понял, что находится под частью города, где движение экипажей не было остановлено баррикадами. Он шел уже приблизительно с полчаса, не отдыхая, только переменил руку, поддерживавшую Мариуса. Тьма была глубока по-прежнему, но он уже успокоился, и тревога его улеглась в то же время в городе вдоль набережной сены недалеко от моста инвалидов происходила следующая сцена два человека шли один за другим на некотором расстоянии, очевидно наблюдая и уклоняясь друг от друга. тот который шел впереди старался увильнуть и скрыться от того который шел сзади оба шли тихо не торопясь точно каждый из них боялся своей торопливостью заставить противника ускорить шаг. И звери, добыча, оба были себе на уме. Преследуемый представлял собой жалкую оборванную фигуру. Преследователь, наоборот, был высокого роста, одет в сюртук и имел суровый вид. Попасть в его руки было опасно. Набережная была пустынна. Человек в сюртуке... Увидев проезжавший пустой фиакр, сделал кучеру незаметный знак следовать за ним. Извозчик, догадавшись, с кем имеет дело, не решился ослушаться и, повернув назад, поехал шагом. Шедший впереди не видел этого. Оба приблизились к спуску набережной вдоль Елисейских полей. Вероятно, оборванец рассчитывал здесь как-нибудь улизнуть. Но, к великому удивлению преследователя, жертву продолжала держаться реки и спускаться все ниже и ниже. Неужели бродяга хотел утопиться? Подняться наверх не было возможности, потому что в этом месте не было больше ни спуска, ни лестницы. А по тому направлению, по которому шел беглец, он должен был очутиться между отвесной стеной с одной стороны и, и преследующим его человеком с другой. У стены, правда, лежала огромная куча мусора и обломков. Так не мог же он рассчитывать спрятаться за этой кучей? Оборванец между тем дошел до этой именно кучи и вдруг исчез. Преследователь, не видя жертвы и думая, что и она его не видит, зашагал очень быстро. В несколько минут он был у груды обломков, обошел ее кругом и остановился, как вкопанный. Беглец исчез, точно провалился сквозь землю. Куда ж он, однако, девался? Человек в сюртуке дошел до конца прибрежной полосы, вернулся назад и, судорожно сжатыми кулаками, внезапно ударил себя по лбу. В том месте, где кончалась суша и начиналась вода, он увидел низкую и широкую железную решетку со сводом, запертую массивным замком и поворачивавшуюся на трех петлях. Эта решетка, ротворот, выходила на сену. Из-под нее струился ручей. За решеткой виднелся темный сводчатый проход. Человек скрестил руки и укоризненно взглянул на все это. Несомненно, для того, чтобы попасть в этот проход, надо было отпереть решетку, потому что отворить ее иначе, как попробовал это сделать преследователь, было невозможно. Очевидно, у беглеца был с собою ключ. Это вырвало стоявшего перед дверью человека возглас негодования. — Это уж слишком! — воскликнул он ключ, принадлежащий правительству. Но вслед за тем, приняв про себя какое-то решение, он остановился у мусорной кучи и стал ждать с терпеливой яростью гончей собаки. Извозчик наверху набережной также остановился и, предчувствуя долгую стоянку, слез с козел и подвязал лошадям мешки с Глава 31. Мариус кажется трупом в глазах следующего человека. Жан-Вальжан между тем продолжал идти вперед и уже не останавливался. Путь становился все труднее и труднее. То приходилось нагибаться, чтобы не ушибить Мариуса, то спотыкаться об кучи навоза. Его мучил голод, особенно жажда. Он устал, а тело Мариуса висело совершенно безжизненной массой и давило его. Время от времени воздух от отодушен, Клоаки несколько облегчал его. Было, вероятно, часов около трех по полудни когда он добрался до довольно широкой галереи, где руки его не могли уже коснуться стен, а голова не задевала свод. Тут он встретил вдруг перекресток двух галерей, следовательно, четыре пути но на этот раз, решив во что бы то ни стало добраться до сены, он повернул налево и начал спускаться. Пройдя несколько времени, он остановился у довольно широкой отдушины, бросавшей яркий свет в галерею. Он опустил Мариуса на выступ у стены клоаки с осторожной заботливостью и положил его лицом кверху. Бледные окровавленные черты юноши озарились белесоватым светом. Глаза были сомкнуты, а смоченные кровью волосы прилипли к вискам. Кровь запеклась на углах губ. Отстранив края одежды от раны, Жан-Вальжан приложил руку к его сердцу. Оно слабо билось. Жан-Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал, как мог, рану, из которой еще сочилась кровь, потом нагнулся над бесчувственным юношей и устремил на него взор полной злобы и глубокой ненависти. Осмотрев карманы Мариуса, Жан Вальжан нашел в одном хлеб, купленный еще накануне, а в другом — записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой же странице он прочел. «Меня зовут Мариус Понмерси». Отнесите мой труп к деду моему, господину Жильнорману, улица Фильдюкальвер, номер 6, в Море. Жан Вальжан несколько раз повторил про себя улица Фильдюкальвер, номер 6, господин Жильнорман. Потом положил записную книжку обратно в карман Мариуса. Съеденный хлеб подкрепил несколько его силы. Он опять взвалил Мариуса на плечи, осторожно уложил его голову и снова пустился в путь. Чем дальше он подвигался вперед, тем реже и реже стали попадаться на его пути наружные отверстия. Тьма остановилась все гуще и вдруг стала ужасной. Он почувствовал, что погружается в воду, и что под ногами его уже не камни, а вязкий ил. Жан-Вальжан очутился в топе. В этом месте мостовая осела, сквозь растрескавшиеся плиты просочились вода и грязь. С каждым шагом Жан-Вальжан чувствовал, как почва ускользает из-под его ног. Возвратиться, однако, назад не было возможности. Мариус был еле жив, а Жан-Вальжан изнемогал от усталости. Он продолжал идти вперед, погружаясь все глубже и глубже. Наконец, свободной осталась только одна голова и две руки, поддерживавшие над головой Мариуса. Он терял уже последние силы и с трудом поднимал голову над грязью, доходившей ему до подбородка. Вдруг, сделав шаг в сторону, он ощутил под ногой что-то твердое и нашел таким образом опору. Он сделал усилие, выпрямился и укрепился на этой неожиданной ступени. Она показалась ему ступенью к жизни, и вскоре он действительно вышел из-под воды. Он невольно упал на колени и несколько минут оставался неподвижным. Потом встал весь дрожащий, оледенелый, покрытый зловонной грязью и изнемогающий под тяжестью умирающего, которого тащил на себе, но с душой, проникнутый каким-то чудным светом. И он опять пошел вперед силы его однако были так истощены что он должен был останавливаться каждые три четыре шага так продвигался он несколько времени не глядя вперед и вдруг уперся в стену он поднял голову и на повороте далеко далеко перед собою увидел белый отрадный луч дневного света перед ним был выход это вернуло ему силы он не чувствовал более не усталости не тяжести своей ноши, и почти бегом пустился к этому выходу. По мере приближения выходной просвет выступал перед ним все яснее и яснее. Дойдя до него, он остановился. Как выйти теперь? Решетка была заперта на ключ. Уже совсем почти стемнело. Если бы можно было выбраться из галереи, то теперь было бы самое удобное время незаметно пробраться в город. За решеткой воздух, река, свет, свобода. Париж — это пучина, в которой так легко скрыться. Что делать? Как выйти? Жан-Вальжан положил Мариусу у стены, подошел к решетке и схватился руками за брусья. Но они даже и не шевельнулись от сотрясения. Он попробовал своротить решетку. Напрасно. Она сидела очень прочно. Препятствие было непреодолимо. Никакой возможности отворить ее. Неужели же здесь и остановиться? Что делать? Что предпринять? Вернуться назад у него не хватало сил. Да и как пройти второй раз через топи, с которой он спасся лишь чудом? Куда идти? Если и были выходы в других местах, то и они, наверное, заграждены таким же образом. Он спасся и попал в тюрьму. Все кончено. То, что он сделал, оказалось бесполезным. Обоих окутывала бесконечная мрачная пелена смерти, и Жан-Вальжан чувствовал колыхание ее зловещих крыльев над своей душой. Он повернулся спиной к решетке, и упал на колени у тела Мариуса, склонив голову к земле. Нет выхода. То была последняя капля полного отчаяния. О ком думал он среди этого глубокого томления? не о себе, не о Мариусе. Он думал о Казетте. Посреди этого оцепенения он вдруг почувствовал, как на плечо его опустилась чья-то рука, и чей-то голос тихо произнес. — Давай пополам. Кто-то был в этом мраке. Жан-Вальжан подумал, что он бредит. Он не слышал ничьих шагов. Возможно ли? Он поднял глаза. Перед ним стоял человек. Человек этот одет был в блузу и босиком. Башмаки он держал в левой руке, и снял их, очевидно, для того, чтобы неслышно подойти к Жану Вальжану. Ни минуты не колеблясь, этот последний узнал Теннердея. Несмотря, однако, на страшное изумление от этой неожиданной встречи, он быстро овладел собой и ничем не выдал своего состояния. Он чего-то ждал. Теннердея не узнал своего собеседника, потому что Жан Вальжан стоял спиною к свету. Жан-Вальжан тотчас же понял это и молчал. Теннердье заговорил первым. «Как ты выйдешь отсюда?» — спросил он. Жан-Вальжан не отвечал. Теннердье продолжал. «Взломать дверь невозможно, а уйти тебе необходимо». «Это правда», — произнес Жан-Вальжан. «Так поделимся пополам». «Чего ж ты хочешь?» Ты убил этого человека, это хорошо, но зато у меня есть ключ от двери. Я тебя не знаю, но хочу помочь. Ты, вероятно, друг. Жан-Вальжан начал понимать. Теннердье принимал его за убийцу. Слушай, товарищ, — продолжал Теннердье, — убив этого человека, ты, наверное, заглянул в его карманы. Дай мне половину, и я тебе открою дверь. Посмотри, вот и ключ. И он наполовину вытащил из кармана и показал Жан-Вальжану огромный железный ключ. Жан-Вальжан был поражен. Ну так как же? Покончим? Начал опять Теннердье. Ты видел ключ, теперь покажи мне деньги. Говоря таким образом, Теннердье, казалось, все чего-то остерегался. Он понизил голос, по временам даже умолкал, точно к чему-то прислушиваясь, как будто боялся, что кто-нибудь его услышит. «Сколько же ты нашел при нем?» — спросил он. Жан-Вальжан стал рыться в своих карманах. Как известно, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. На этот раз, однако, он, переодеваясь накануне в национальный мундир, забыл вынуть из своего сюртука бумажник. В жилетном кармане он нашел всего-навсего один золотой и несколько мелких серебряных монет. «Ну, не разжился же ты с него», — заметил Теннердье, пересчитав деньги. И он сам принялся бесцеремонно ощупывать карманы Мариуса и Жана Вальжана. Жан Вальжан, главным образом заботясь о том, чтобы не поворачиваться к свету, предоставил ему полную свободу действий. Тенардие тем временем незаметно оторвал кусок от платья Мариуса, рассчитывая, вероятно, впоследствии уличить убийцу с помощью этого куска. Но он ничего более не нашел и, забыв об условии поделиться пополам, положил все деньги себе в карман и сказал, «Не стоит убивать людей из-за таких пустяков. А теперь, друг, ты должен выйти отсюда. Ты заплатил за выход». И он засмеялся. Затем он помог Жану Вальжану взвалить Мариуса на плечи, подошел на цыпочках к решетке, сделав знак Жану Вальжану следовать за ним, заглянул сквозь перекладины и, приложив палец к губам, оставался несколько минут в нерешительности, потом осторожно вложил ключ в замок и отворил дверь. Она повернулась на своих петлях, без малейшего шума. Очевидно, петли обильно были смазаны и бывали в деле чаще, чем предполагали. Клоака была сообщницей какой-то таинственной шайки. В проходах слышны были мрачные шаги преступления. Тонарди отворил дверь настолько, чтобы пропустить жана Вальжана с его ножей. Потом тотчас же снова запер ее и два раза повернул ключ в замке, не произведя ни малейшего шороха. Минуту спустя он исчез во мраке галереи. Жан Вальжан очутился под открытым небом.